глава 16, в которой речь идет о содержанках и противовесах. Примерно недели две я жил, как у бога за пазухой, занимался своей работой, проводил время с семьей, пробовал писать вторую часть последних времен и с удовольствием читал газеты и ржал над волной хайпа, которая поднялась после того, как в «Технике молодежи» опубликовали концовку книги, а в «Комсомолке» вышло интервью за авторством «Юговой». Конечно, тут это называли острой публичной полемикой, поскольку и слова-то такого хайп не знали и, надеюсь, не узнают никогда, но громили и смешивались с дерьмом мой опус знатно. Правда, и хвалили тоже, громко. «И там ничего не ответишь?» – спросил Исаков, безуспешно пытаясь вытереть боксерской перчаткой под с лба. «Не станешь бороться и отстаивать?» Кхм. Только и смог просипеть я в ответ. Он здорово навесил мне за эти четыре минуты, и я намеревался отыграться. Вся надежда была на то, что Владимир Александрович начнет выдыхаться. Исаков ведь курил, а я нет. И пить совсем перестал, и бегать начал. Так что отделать третьего секретаря коммунистической партии Белоруссии, нынче ее назвали именно так, у меня шансы были. Разорвав дистанцию, я принялся обрабатывать его левой, быстрыми легкими фехтовальными ударами, удерживая на максимально возможном расстоянии и не давая приблизиться с молодого функционера и восходящей звезды портократии с ручьями. «А меня вроде как переводят скоро», — заявил он радостно. «Можно сказать, даже повышение». И получил крепкий кросс справа в скулу. А вот хрен трепаться в ринге. Голова Исакова дернулась. Он явно качнулся, сделал неуверенный шаг в сторону. Потом еще шаг назад и сказал. И «Гера, это нокдаун! Все, я все!» И поднял руку вверх. Рефери тут же замахал, останавливая бой. Зазвенил гонг. Итоха, тот самый из Угро, который сейчас выполнял роль секунданта, провозгласил. «Четыре минуты сорок восемь секунд. Бойцы, вожмите друг другу руки. Освободите ринг. Пройдите на медицинское свидетельствование. И не забудьте забрать книжечки». «Книжечки Федерации — это святое. Я две сотни минут хочу, хотя до этого еще как до луны. В последнее время я в ринг редко выхожу. Раз в неделю или две». Мы с Исаковым обнялись, похлопали друг друга по плечам и полезли прочь за канаты. Медсестра тут же подскочила к Владимиру Александровичу. Но тот отмахнулся только. «Нормально!» «Хотя синяк у него будет знатный». Но благодаря нашей федерации дворового бокса, такие отметины на мужчинах самого разного положения теперь стали явлением довольно обыденным. Бить друг другу хлебальники – это развлечение нынче здорово теснило посиделки на кухне за бутылкой беленькой или алкогольные прятки в гаражах и на рыбалке от благоверных. Впрочем, дрожайшие супруги наших бойцов в большинстве своем федерацию считали филиалом адского ада на земле, а тех, кто ее придумал, не менее адскими сатанами». Ну да, резонные у лучшей половины человечества были. Случались у боксеров и серьезные травмы, типа сотрясения или перелома носа, но мужикам нравилось, и по сравнению с регулярным употреблением спиртного все-таки вреда для здоровья было куда как меньше. Ну да, о побеге спортивного мордобоя над пьянством говорить пока было преждевременно, но тенденция в целом радовала. По крайней мере, директор БелАЗа и ректор Минского института культуры на этой неделе щегляли конкретными бланшами, а нашим фотокорам приходилось здорово изгаляться, чтобы сделать приличный снимок. Так что третий секретарь с синяком на скуле – это так, пустяки, дело житейское. В общем, мы с Владимиром Александровичем были вполне довольны друг другом. Я понял, что в целом форму не растерял. И даже наоборот, кажется, в плане дыхания и выносливости стало полегче. Отказ от алкоголя все-таки сыграл свою роль, а Исаков отвлекся от своих портократических будней и получил заряд бодрости в скулу. «Значит, смотри, в куларах витает такая идея. Но это все слухи, домыслы, понимаешь? Это мы, молодые, ее двигаем!» Он горделиво тряхнул шевелюры и белозубо оскалился. «Тоже мне, молодой. Сколько ему? Сорок? Ну да, для нынешних коммунистов это, можно сказать, юность». Даже давно разменявший седьмой десяток машеров по сравнению с безвременно почившими в результате странной авиакатастрофы вершителями судеб Союза, казался мужчиной в самом расцвете сил. Что уж о, о Исакове говорить. «Ну-ну, и что за идея?» – потерпел его я. «В духе модернизации, конечно». Желудок урчал, требуя калорий, и мы двигались под сдаму. Исаков любил жить красиво и в нормальную столовую идти отказывался. «А то!» «Сколько партий в Корейской Народной Демократической Республике?» — спросил он. «А?» — удивился я, а потом напряг память и выдал. «Три». «Неправильно!» — он выпалил это, не думая, а потом несколько раз моргнул, осознавая мой ответ. «То есть правильно? Никто не знает, а Белозор знает? Ты какого хрена такой умный сукин сын?» «Я не умный, я эрудированный, так что там с партиями?» «Так вот, у товарища Кима целых три партии в кармане» трудовая партия Кореи, про нее все знают, а еще социал-демократическая партия Кореи и партия молодых друзей небесного пути. Все три партии входят в единый демократический отечественный фронт КНДР. При этом в конституции страны закреплена руководящая и направляющая роль трудовой партии Кореи, которую признают две другие партии. В парламенте страны, Верховном народном собрании КНДР, Трудовая партия Кореи имеет что-то около шестисот мест, социал-демократы — примерно полусотни, а партия молодых друзей Небесного пути — 20 или около того. Еще чуть более десятка мест занимают беспартийные. «И что, мы теперь будем строить чучхе?» — скривился я. «Да не корчи ты рожи! Мы верманского отшельника позовем на родину вернуться. Это будет совсем-совсем не чучхе!» «Ого! А нахрена нам тут, Иван Денисович?» Бр, то есть, как его там, ну, неважно главное, зачем? Ну вот, смотри, три партии, одна коммунистическая или там социалистическая, это будет несколько более приближенно к реальности. У нас ведь развитый социализм, верно? А коммунизм у нас в перспективе. В общем, вся старая портократия партийный бетон, как говорят поляки, это будут коммунисты-социалисты, дальше молодые, дерзкие, резкие, агрессивные. Это у нас будет радикальная партия, популисты. Ну там выкрики с трибуны на злобу дня. Есть для этой цели один парень, Володя. То ли еврей, то ли русский. В Ин-юр коллегии работает. Он сейчас инициативную группу организовал. Заваливает бумагами все инстанции. Мы с ним общались. Оратор прекрасный, но человек очень-очень экстравагантный. Он берет на себя Москву, Ленинград, Сибирь, Среднюю Азию. Я Минск, Киев, Прибалтику. Развернемся а бородатый затворник из вермонта будет отыгрывать совесть нации и призывать ко всему хорошему и выступать против всего плохого какая нибудь христианско демократическая нет это пожалуй слишком ну например просто демократическая партия будут за права человека бороться природу защищать от загрязнений в тюрьмы передачки собирать и на адвокатов для всяких вырожденцев сбрасываться деньгами это наш иван денисович фу черт, исаевич и никакой не иван конечно Он ведь и так этим занимается. Пусть тут своей благообразной бородой всему просвещенному миру сигнализирует. Времена меняются. Листья дубовые падают с ясеня. В последнее время поговорку эту я повторял все чаще. Погоди ты с листьями. Мы поднимались на крыльцо постсдама. И Исаков явно выдал еще не все. У нас ведь в Верховном Совете будут еще места для беспартийных? И тут, Гера, звучит цыганочка с выходом, и появляется товарищ Белозор, великий и ужасный, главный всесоюзный чудила. «Вот ни хрена себе, так ни хрена себе!» – закончил я. «Одуреть, какие умные у нас нынче власть имущая завелись. На фоне всего этого цирка с конями, который из себя будет представлять будущий Верховный Совет, Машеров с Романовым станут смотреться просто оплотом адекватности и стабильности». На них одни молиться будут, только радикалы к власти не пришли и ядерную войну пополам с новым 37-м годом не развязали, а другие начнут кланяться в пояс, чтобы дерьмократы и либерасты страну не просрали. Или какая-то мантра самая любимая у турбопатриотов. И при этом всем и радикалы, и демократы будут кушать у инженера с учителем с руки. Ибо кто, как не тандем двух великих вождей, пошел на такой мощный шаг в сторону построения настоящего советского народовластия, альтернативных выборов и многопартийности? А учитывая, что Исаков плотно работает с Волковым, радикалы, скорее всего, будут плясать под дудку службы активных мероприятий. Демократов наверняка будет употреблять аквариум. Многие из диссидентов, которых под эту марку пригласят вернуться, сидят на крючке главного разведывательного управления. А уж КГБ традиционно окучит коммунистическо-социалистическую делянку. Расклады великолепные просто. Система сдержек и противовесов во всей красе. Но, ну, как говорится, нашему теляти вашего бы волка, забодате. Пупок бы не развязался от попыток объять необъятное. Эх, узнать бы, что по этому поводу Петр Миронович думает. Он-то наверняка все ниточки в руках держит. Мог бы пояснить, в какую сторону мне воевать, что ли. Шикарный постдамовский обед не лез в глотку. Элегантные интерьеры не радовали. Я механически жевал, заставляя себя глотать еду и с ужасом думал, что, похоже, придется-таки становиться депутатом. Или бежать из страны, хоть к черту на рога. А куда бежать-то? Ну да, убивать меня вроде как не станут. Я их давно предупредил о списке из предсказаний, которые отправили, например, Брозу, Тита или еще какому-нибудь из более-менее приличных лидеров. Но все, что я могу, все, что я умею, связано с русским языком. Ну да, с белорусским тоже, но от этого суть проблемы не меняется. Некуда мне бежать. Мое отечество от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Термеза. А все остальное, остальное это для туризма, для путешествий, для доживания. Это будет уже не жизнь, если я сбегу. А потому сосредоточиться следовало на конкретных вещах. «Нахрен бороться с ветряными мельницами, которых, к тому же, еще и в природе нет, и не весть, когда они появятся». «Что делать, думаешь, в связи со всем вот этим?» спросил Исаков, рассматривая оливку на вилке. «Есть озарение по этому поводу?» «Оливку? В СССР?» «Я не знаю, были ли в Минске оливки в 1981 году, но в моей Дубровице они появились только в начале 200-х. С яростью я набросился на забугорный деликатес и запихал в рот сразу пять штук. Проживал их, ощущая, как рот наполняется давно забытым вкусом. Проглотил и сказал. «Ничего не буду делать. В Ленинград поеду в издательство. Документы надо подписать, а потом работать над второй частью книги. Продолжу». «Да-да», — Исаков положил вилку с оливкой на край тарелки. «Белозор в своем репертуаре. Будешь подметать?» «Буду подметать», — решительно кивнул я. В конце концов, может, я вообще сдохну на том литературном форуме, о котором Гирилович говорил? Чего переживать тогда вообще? Фантастические строки издания книги были напрямую связаны с задействованием административного ресурса. Уж не знаю, к чему была такая спешка. Возможно, Машеров и вправду имел на меня виды как на депутата будущего созыва Верховного Совета, а известного писателя гораздо более удобно сделать депутатом, чем одного скандального, но не особо авторитетного журналиста. Хотя, может, ему просто книжка понравилась. Ну да, ну да, так я и поверил. В любом случае, я снова трясся в пласкарте. Хотя мог позволить себе и св В последнее время, за счет работы в комсомолке и публикации романа в технике молодежи, я нормально оброс жирком. Приводить конкретные суммы гонораров смысла нет. Но пресловутые журналистские 500 рублей я в руках держал периодически. Иногда больше, иногда меньше. Журналистские расследования и вовсе обогащали знатно. Их разбирали сразу несколько периодических изданий. И чем центральнее была газета или журнал, тем жирнее оказывался гонорар. Ну, то есть текст одного и того же объема, допустим, по сравнению с районным маяком, В союзной комсомолке оценивался в два 3 раза дороже. Обидно, однако. А как же равенство? Впрочем, ничего нового. Одни равны, другие равнее Так было и так будет. Тем более тут, в этом мире, чуть равнее других был именно я. А в такой ситуации несправедливость переносится гораздо легче, верно? Умудренный горьким опытом с поездкой на верхней боковушке, на сей раз я взял билет заранее. Ехал на нижней полке в самом начале вагона, рядом с проводниками. На ужин вкушал замечательные тассины сырночки, а на завтрак чай. Черный, индийский, с конфетами, аэрофлотскими. Барствовать так на полную катушку. «Как я рад, как я рад, что приехал в Ленинград!» Напевал я стихи из какого-то детского сборника, кажется, про Бармалея. Чесал отросшую щетину и шагал по перону, покорять северную столицу. По привычке я не сразу рванул изучать город Петра в его советской ипостаси. А остановился и стал разглядывать витевский вокзал. Это великое здание, чуть ли не первый в мире памятник модерна среди общественных построек с обилием металла и стекла, огромным металлическим куполом и оригинальной часовой башней напоминало то ли рейстаг, то ли дворец какого-нибудь стимпанкового герцога принца. Сначала Санкт-Петербургский, потом Царскосельский сельский вокзал Московско-видаво-Рыбинской железной дороги. После 1920 года детско-сельский С 1935-го, Витебский, он менял название как «Перчатки». В общем, я залип довольно надолго. Ну, нравились мне вокзалы, порты, аэропорты. Это ведь такие места знаковые, ключевые. Большая часть историй и приключений начинается и заканчивается именно здесь, а не в баре за бутылкой виски, как считают досужие люди. Вот и теперь долго ждать не пришлось. «Мистер Бельязор! раздался бархатный голос который даже не пытался скрывать акцент, я развернулся на каблуках и увидел двух, двух мистеров, ну, такие классические янки-япи, с поправкой на восьмидесятые, молодые, холеные, в хороших костюмах и фривольных галстуках. Один рыжий, второй блондин, благоухают жвачками и парфюмом, источают респектабельность и американскую мечту из всех естественных отверстий. «Белозор, ага», – откликнулся я, – «с кем имею честь?» «Оу!» – рыжий протянул руку. «Меня зовут Ник, а это мой коллега Майк. Мы работаем в отделе печати и культуры в консульстве Соединенных Штатов Америки в Ленинграде». Ох уж это жеванные ры и манера говорить значительным тоном. Но ржать я начал по другому поводу. «Ник и Майк — это ведь как Боширов и Петров на минималках. Божечки, я смеялся как идиот. Даже слезы потекли, а они смотрели на меня и не могли понять, в чем причина такого веселья». «Мистер -Узор Брови рыжего ника взлетели вверх. «Ай, окей?» I'm fine, give ми фью секонд!» Пытался успокоиться, проговорил я. «Оу, ю speak ингриш?» заинтересовался белобрысый Майк. «Будем называть вещи своими именами, комрады!» Мудрость Анатольевича всегда приходила в голову в сложные моменты. «Бэри Бэт!» Вспомнил старого одноглазого Белозора из то ли видения, то ли провала в будущее, сего Дунот диструп» и едва снова не заржал. Ник и Майкл переглянулись. «Мы здесь с деловым предложением!» Начал Майк, но замолчал, увидев, что я вешаю рюкзак на плечо и решительно сжигаю в сторону стоянки такси. «Мистер Белозор, Герман Викторович, подождите!» Они ринулись за мной. «Не, не подожду. У меня тут книжка издается, а я опаздываю на Кутузовскую набережную. В Дед Гиз. в издательство, короче». Мне было даже интересно, как они поступят. Надо брать такси или ехать на метро. «О, можем мы предложить вас подвезти?» Американцы были ребятами ушлыми, а мне и вправду нужно было поскорее попасть в Ленинградское отделение детской литературы. Хотел все подписать и уехать в Минск сегодня же». «Вот это деловой подход!» – кивнул я. «По пути расскажете предложение, а потом у меня будет время подумать до самого поезда». «Деловой подход! Бизнес есть бизнес!» – закивали американцы. Машина у них была довольно простая, какой-то седан, вроде бы форт, похожий на полицейские автомобили из фильмов, только полностью черного цвета. А вот сиденья оказались действительно удобными и музыка классная. «Тысячу лет не слышал Джонни Кэша». И мне было плевать на круглые глаза американцев, когда я подпевал. Так, как умел. Черт, вот так родину и продают за мягкие сиденья и блатное кантри, да? Принесите мне еще гамбургеров и познакомьте с Рэем Брэдбери. И может, что-то у вас и выгорит, ребята. Пока мы ехали по Владимирскому проспекту, я имел честь в зеркальце заднего вида любоваться на родную рожу Гириловича, который с накладными усами и в дурацкой кепке сидел за рулем зеленых жигулей и улыбался вовсю. Похоже, он был счастлив.